намного превосходивших ростом и силою среднего человека. Но ничего подобного глаза квиритов еще не видывали. Стоявший на подиуме за спиною императора Кассий казался по сравнению с этим легийцем прям-таки заморышем. Сенаторы, весталки, император, августяны и народ —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 Он даже не почувствовал, что в этот миг Петроний набросил ему на голову край тоги. Вероятно, подумал он, это смерть или же чрезмерная боль закрыли от него мир пеленой мрака. Он не смотрел, он ничего не видел. Ощущение страшной пустоты охватило его.